Глава девятнадцатая. Милые создания. Собственно, ничего страшного пока не случилось. Да, старатели попали в окружение этих чертовых ктырей, но никто из них особо не нервничал. Лично Рика пришел к выводу, что завалить здоровенную муху куда проще, чем того же солдата. Выстрел — и тварь уже дожуживает свое в траве. Это с солдатами бы пришлось помучиться. Тех еще попробуй подстрели. Но вот что странно, в отличие от старателей, угловые чуть ли не в панику впали. Они затравленно озирались по сторонам, дергали оружие, вообще выглядели так, что, будь их воля, тут же дадут стрекача. Да только куда бежать, когда противники кругом? «Эй, ребятки, чего распаниковались? Сейчас завалим этих тварей и уйдем. Юджин, видимо, тоже обратил внимание на поведение угловых и решил их успокоить или скорее узнать причину паники. «Не в мохах дело!» — бросил Петрович. Это мясо с крыльями само по себе не страшно. Тогда чего вы такие? Богомол. Чего? Мухи, это меньше из зол. Сейчас сюда потянется богомол. Это еще что за херобор такая? Но Петрович, хотя открыл рот, ответить не успел. В густой траве под ногами зашуршало. Рика даже отскочил в сторону, но он видел движение. Сделал пару выстрелов себе под ноги, однако в целом это никоим образом на ситуацию не повлияло. «Клопы!» — истошно завопил кто-то. Уточнять, что это значит и как с этим бороться было некогда. Да и не успел бы Рика при всем желании, так как в следующее мгновение от травы, в которой и эти самые мелкие, как заметил Рика, не больше пальца длиной клопы, начал подниматься густой туман. Он появился под ногами людей, шел от травы в радиусе метров ста от места, где они собрались вместе. Кто-то из угловых не выдержал и бросился бежать. «Куда? Назад! Назад! Стой, дурак!» Орыли ему вслед, но беглец и не думал останавливаться или поворачивать назад. Он несся вперед, стремясь убраться отсюда куда подальше. «Действительно дурак? Забыл ктырях? Или не забыл, а надеяться прорваться?» вообще сам рика не понимал чего они все не рванули прочь Ктыри, как он уже понял не были серьезными противниками а вот этот туман из за которого пришлось закрыть шлем не вселял оптимизма еще и какие то богомолы могут нарисоваться черт как же хреново идти в бой совершенно ничего не зная противники и сюрпризах которые тут может выдать а все юджин с его спешкой ну вот чего бы ему не подождать пару дней никуда у главы или насекомые не делись бы Почему было не заплатить сотню кредитов тому же Петровичу, чтобы он остался с ними и все подробно рассказал? Ведь небольшие деньги. Да Петрович Рика в этом был уверен, согласился бы остаться. Даже предложение ему, просто жрачку с пивом. Петровича сложно назвать смельчаком, скорее уж наоборот. Нет, не труса, а опасливый, осторожный тип, который ни за что не будет рисковать головой, если есть иные способы подзаработать. Но все мы умные задним числом. Уже случилось так, как случилось, в очередной раз подтвердив, что спешка нужна только при поносе. Меж тем уже вся поляна оказалась затянута туманом. На расстоянии метров трех ничего не было видно. Люди вокруг кашляли, чихали, чайно матерились. Это что, не просто туман, а какой-то газ? Кое-кто, подобно тому беглецу, срывался и бежал прочь. Что с ними случалось далее, Рика не представлял. Однако твердо был уверен, что ничего хорошего. Где-то за пеленой пару раз раздались крики, полные боли и отчаяния. Рика сразу понял, что это как раз-таки беглецы попали в неприятности. Что именно с ними случилось, неизвестно, но ничего хорошего от встречи с ктырями ждать не следует. Да, они плюшевые, положить их можно, наверное, и из щелчка дерьмового. Это старый примитивный, часто выдающий осечки револьвер, оружие, которое очень любят выдавать колонистам корпораты. Альтернатива ОСЗ, некое подобие обреза. А угловые межтем вооружены отбойниками, причем большая часть оружия качественным, привезенным старателями. Так что же происходит там, на границе тумана? Что там ждет такого, что даже оружие не спасает? Глядим в оба! Мы последние, кто на ногах остался! Голос Юджина звучал напряженно. Но еще бы, в подобной переделке они впервые. В том смысле, что не знают, что же делать далее. Спустя несколько секунд напряженного ожидания Рика обнаружил, что Юджин ошибся. Они такие не последние, кто сейчас на ногах. Четверо угловых тоже были в строю, натянули на головы древние противогазы. Видимо, это спасало от тумана. А какого чёрта остальные без средств защиты? Ответить на этот вопрос Рика было некому, да он особо и не пытался получить на него ответ, так как спустя мгновение всю его внимание приковала странная тень, мелькнувшая вдалеке. Ее движения сопровождались и таким клацанием-щелканием. А что самое неприятное, ни с помощью ПНВ, ни фильтров, позволяющих видеть в различных спектрах, разглядеть ничего не получалось. Чертов, туман был просто непробиваем. Это что еще за хтонь? Не знаю. Вы видели, какое оно здоровенное? Метра три, точно. Подскочивший крик угловой схватил его за плечо и принялся что-то мычать. Рика, как ни старался, разобрать слов не мог. Угловой, судя по всему, понял свою ошибку, так как оттянул край противогаза, и Рика наконец отчетливо услышал. "Богомол, это богомол, стреляйте по конечностям". Задавать вопросы было некогда. Тень мелькнула уже чуть левее. Похоже, тварь ходит кругами, то ли выжидая момента для атаки, то ли высматривая наименее защищенную цель. В любом случае, эта насекомая не настолько глупая, чтобы просто переть в лобовую, как это делали, к примеру, солдаты. Нет, эта тварь действует как настоящий хищник. Хорошо бы еще знать, что это и как его завалить. А Рикос похватился и передал слова углового охраняки Юджину. «Понял, принял». Это звались оба по очереди, а затем Юджин проворчал. "Еще бы знать, как прикончить эту тварь. И что это вообще такое?» Долго мучиться от неизвестности ему не пришлось. Буквально через несколько минут то, что мелькало на границе видимости, как быстрая и большая тень явила себя. Появилось оно вроде и неожиданно, но Рика, видимо, слишком уж переценил умственные способности твари. Напала она не стыла, ни на жертву, которая этого не ожидала, а попёрла прямо вперед, как раз таки на троих старателей, вооруженных и защищенных лучше, чем сбившиеся неподалеку в кучку угловые. Твою же мать! Зарал Юджин и первым открыл огонь. Он полил короткими очередями, но часто, причем совершенно забыл о предупреждении угловых переданным через рика. Хроняк от него не отставал, правда в отличие от Юджина бил не в корпус а в голову твари, явно целись прямо в громадные фасетчатые глаза. Рика же, отреагировавший на появление твари последним, потому что в момент начала атаки глядел в другую сторону, принялся стрелять именно по конечностям. Существо действительно чем-то походило на богомола. Может быть, своей башкой? Может, общем строением тела, но всё же самую большую схожесть обеспечивали здоровенные передние лапы оканчивающиеся самыми настоящими лезвиями. Прямо-таки мечами, если уж говорить точнее, или саблями, если учитывать их форму. Угловые к их части не спасовали, не прозевали и не струсили. Едва только тварь поперла на старателей, они мгновенно развернулись и открыли огонь. Причем еще и орали нечто невразумительное, то ли пытаясь тварь напугать, то ли себя подбадривая. Как бы то ни было, они явно знали, что делали. Палили без остановки и наступали на богомола. Тварь пятилась, пыталась закрываться, прикрывать голову одним из своих лезвий, так как вторую метким выстрелом Рика ей отстрелил. При этом пятилась назад. Однако один из угловых явно через чур вошел в азарт, вышел слишком далеко вперед и чёртов богомол тут же этим воспользовался. Взмах его здоровенной лапы и располовиненное тело рухнуло на землю, заливая все вокруг кровью. Спустя мгновение Рика, уже выцеливающий лапы, на которых тварь стояла, попал в некую слабую точку, из-за чего опорная лапа твари отлетела в сторону, а сам богомол завалился на бок. Юджин, Хороняк и угловые такие заливали его свинцом, но без видимого эффекта. Во всяком случае, Рика не заметил, что их попадания наносили хоть какой-то урон. Зато его выстрелы были куда успешнее. Первые два сдвоенных выстрела из плазмера, Ива, как понял Рика, против этой твари попросту бесполезно. Направленные в голову твари не дали никакого эффекта. Во всяком случае, Рика так показалось с самого начала. Однако после второго попадания он заметил, что цвет хитина на башке твари изменился, и один фасетчатый глаз, словно бы сдулся. Мале о том, чтобы его идея сработала, Рика принялся полить в башку, точно в лоб твари, до тех пор, пока аккумулятор в его пистолете не оказался полностью разряжен. На его счастье, все уже было закончено. От головы мало что осталось. Она продолжала словно бы плавиться. Хитин превратился в нечто напоминающее расплавленный металл, который скапывал на землю, шипел и жёг траву. Сама тварь так и осталась валяться на земле. Ее уцелевшие конечности подрагивали, будто у отравившегося и доходящего таракана. — Все, закончили? — Рика перезарядил оружие. Забавно, новое тело с того момента, как оно у него появилось, постоянно выкидывало различные фортели. После перестрелки тряслись руки, ноги сами собой пытались унести своего владельца подальше от опасности, ладони потели в ожидании проблем. Короче, вот лучше иначе и не назвать, боялась. Особенно четко это проявлялось вот в такие моменты, как сейчас, когда здоровенное чудище появляется из ниоткуда, или же когда по тебе палят. Но сейчас никакой тряски в пальцах, никакой дрожи или обильного потоотделения. Тело привыкло, наконец, к образу его жизни. Нет, он, конечно, знал и часто слышал, что гражданские, ни разу не побывавшие, не то что в опасных ситуациях, но даже во время перестрелки замирают, теряют голову, делают то, что делать совершенно не нужно. И оно понятно. Их к подобному не готовили, не приучали. Но Рика сделал еще один вывод — Новое тело совершенно ничего не помнит. Это просто мясо. Кое-как подчиняющееся разуму, однако никакой мышечной памяти нет. Хотя обращаться с оружием он может, и никаких задержек в этом плане. При перезарядке броской гранаты, к примеру, он не замечал. Так как оно вообще работает? На базе ВКС ребята частенько говорили, что их замененные тела необычные пробирочные. Мол, для бойцов выращивают новое тело заранее. Прививает все нужные рефлексы и привычки. Да и клон Чип ВКС отличается от тех, что ставят в гражданских клон-центрах. Рика все никак не мог понять, каковы эти отличия. А вот оно как. Впрочем, ковыряясь в сети по пути к хрусту, он нашел довольно много интересной информации. В частности, его очень беспокоил вопрос: нахрена кому-то воровать органы, если их можно вырастить? И напоролся Рика на одну очень интересную теорию. Так, если долгое время ты обходился протезом, был без руки, то при попадании в новый клон тела спустя какое-то время новая рука начнет отмирать. Нервные окончания не будут получать сигналы, функциональность будет утеряна, а далее — только ампутация. Было в Сети множество примеров того, как люди, страдающие от врожденных заболеваний или же травм, после переселения в новое тело спустя какое-то время получали точно такие же проблемы, что и в старом теле. Так получается, разум, переселяющийся в новое тело, так и приносит с собой некую память для тела. Эдакие шаблоны, как и что надо делать. Но мир, как всегда, несправедлив, и подобная память подразумевает лишь негативные последствия, вроде болячек, а что-то полезное, вроде умения контролировать свое тело во время экстренных ситуаций, нет. И да, кстати, торговцы органами из черного рынка очень активно используют эту теорию, предлагая свой товар. Мол, если у тебя был рак легких, то гораздо меньше шансов его повторного появления. Если ты сделаешь себе пересадку оригинального настоящего органа. А вот если ты очнешься в клон-центре, то жди, что твое новое тело очень скоро снова заболеет. Собственно, в этом, наверное, и заключалась разгадка, почему черный рынок, торгующий крадущий у людей части тел, до сих пор существует. Рика тряхнул головой. Ну вот, пожалуйста. Дрожи нет, страха вроде тоже нет, а в голову всякая чушь лезет в самый неподходящий момент. Благо все эти мысли, промелькнувшие в его голове, потребовали несколько секунд, ровно столько, сколько нужно для перезарядки плазмера. Щелчок и характерный пум пистолета, свидетельствующий о том, что он готов, привели Рика в чувство. Он тут же гляделся по сторонам, проверил, не готовится ли новое нападение, нет ли поблизости еще какой твари. Но вроде нет. Похоже, Богомол был один. Туман, к слову, тоже рассеивался. Во всяком случае, видимость была куда лучше, чем пару минут назад. — О, чёрт! Соболезную! Хороняк стоял над разрубленным пополам телом углового. — Да и говори, куча бабла в никуда. Ну, сам дурень виноват. Стянув себе противогаз, буркнул Петрович. — Бабла? Он что, рабом твоим был? — Нет, нет, конечно. «Тогда при чем тут бабло?» «Так теперь он живет в клон-центре, и должен будет заплатить за новое тело». «А все почему? Потому что втупил и полез на богомола. Зачем, спрашивается?» «О, чёрт! Корпорации используют клон-центры?» «Очнись, старик, хрен знает, когда начали!» Хмыкнул еще один угловой. «Вы из какой дыры его вытащили? На складе, где эти отбойники хранились?» Угловые дружно заржали. Хороняка недовольно поджал губы, но ну, Арика лишь ухмыльнулся. Может, теперь до этих двух упрямцев хороняки Юджин дойдёт, что уже даже корпораты используют клон тела для своих колонистов. Только такие старые замшилые пеньки, как они, все еще не хотят заключить договор с клон-центром и постоянно рискуют собственной башкой. Бегом собираем трофеи за мной, приказал Петрович. Он подхватил свой рюкзак и бросился бежать. «Э, куда? Нам в другую сторону! Надо ребятам помочь! Давайте быстрее! Можем еще успеть!» Ничего не понимая, подхватив вещички, старатели бросились вслед за убегающими угловыми. За двадцать минут бешеного марша старатели таки добились от угловых объяснения, куда они бегут и зачем. Оказалось, что туман — нечто вроде усыпляющего газа. Богомол охранник этой ловушки, ну а к это гигантские мухи, вроде доставщиков. Их задача — ждать, пока жертвы отключатся, а уже затем они хватают и тащат их в гнездо. Муравейник, улей... черт знает, как это назвать. Короче, домой. Те же, кто пытается вырваться из ловушки, умудряются улизнуть от богомола, получают жалома от ктырей. Эти твари способны за считанные мгновения ускориться, во время атаки бывают неимоверно ловкими и проворными. Ужаленный ктырем человек моментально выпадает из реальности на несколько суток. Ну, а если не повезет, умирает. Каков бы ни был результат, он устраивает ктыри. Они забирают трофеи и утаскивают. Однако человек для них является довольно-таки серьезным грузом. И мух, хоть и тащит его, однако делает это не особо быстро. Так что отряд преследователей смог нагнать рой мух, утаскивающий троих человек. Ровно столько угловых попытались выбраться из газовой ловушки. Мухи перли свой груз тщательно завернутым в некое подобие паутины. Причем Рика заметил, что два пленника были совершенно бездвижны, а вот третий отчаянно брыкался и дергался. Однако разорвать путь у него не получалось. Видно, его попытки освободиться доставляли неудобства несшей его мухи. Она то и дело останавливалась, перебирала лапками, словно бы пытаясь перехватить ношу. Вон они вон! Только давай, старый, в наших не попади! Пробормотал Петрович, ткнув пальцем на рой. «Я без тебя бы и не догадался!» Проворчал хороняка, бухнувшийся просто на землю, выставив перед собой винтовку и прильнувшие к оптике.